Глава двенадцатая. У меня была зум-конференция с клиентом из Гонконга с двух ночи где-то до трех. До того я говорил с другим клиентом из Пекина с полуночи до часу. К пекинскому совещанию я готовился примерно с четверти двенадцатого, а к гонконгскому — после пекинского. И те, и другие опережают нас на 12 часов. Потом я принял душ, за ним скотч и отправился в постель. Барри Дэвидсон принял душ и переоделся. После пары чашек кофе и двух бутылок воды он выглядел куда более собранным и сосредоточенным. Они снова сидели у него в кабинете. Тайлер вышел проветриться». «Нам потребуется проверить сделанные вами видеозаписи и поговорить с этими людьми», — заявил Эндрюс. «Вы в самом деле считаете меня подозреваемым в смерти Джули? вскинулся Дэвидсон. «Супруги и бывшие супруги всегда становятся подозреваемыми, пока их Халиби не будет установлено», — пояснил Деккер. «Вчера ночью я даже близко к дому Джули не подходил». Уайт бросил взгляд на Амоса. «Ладно, давайте пройдем дальше, мистер Дэвидсон. Когда вы говорили со своей женой, не высказывала ли она каких-либо опасений? Не было ли у нее проблем с кем-либо? Может, в деле, которое она вела?» «Мы с Джулией не почти не говорили о ее работе». «Я не юрист, этот мир для меня совсем чужой. она никогда до конца не принимала то, чем я зарабатываю на жизнь. Хотя это обеспечивало нас очень хорошо». «Как я понимаю, ваша бывшая жена изначально была при деньгах, а у адвокатов и федеральных судей доходы очень неплохие», — вставила Уайт. Но «Я же не говорю, что был главным кормильцем или вроде того» хотя зарабатывал куда больше ее жалования. По моему мнению, ей, как судье, сильно недоплачивали. «Вам надо поднять этот вопрос в Конгрессе», — заметил Деккер. «Когда вы в последний раз виделись или говорили с ней?» «Пару дней назад. Она хотела напомнить мне, чтобы Тайлер принял свое лекарство от аллергии. Ему надо начинать его прием заранее, до наступления весны. Я сам сижу на Зертеке круглый год. А виделись вы с ней когда? Вы упоминали, что пару недель назад заехали к ней, чтобы забрать Тайлера. М -м -м, Жулии тогда дома не было. Дайте подумать минуточку. Ага. Это было в школе. С неделю тому назад. В школе действует программа наград. Тайлер стал лучшим учеником спортсменом года. Чудесно! похвалила Уайт. «Уверена, вы оба им гордились. Он усердно трудится и заслужил это. Я в старших классах был так себе спортсмен, а в колледже и вовсе спортом не занимался. Отчасти его телосложение от меня, но Джулия была отличной плавчихой и теннисисткой. Атлетизм определенно достался ему от нее. Он поднял к ним лицо, воплощавшее страдание. «Как? Как ее убили? Мне никто не сказал!» Уайт переглянулась с Деккером, и тот произнес: «Ножом, мистер Дэвидсон». «О, боже мой!» — он схватился за голову. Эндрюс достал свой телефон. «Возле ее тела кое-что оставили». «Что?» — Дэвидсон поднял голову. «Эту записку». Эндрюс продемонстрировал свой телефон. Рес-ипса-локвитор. Дэвидсон уставился на них. Смахивает на латынь. Что это значит? Мы надеялись, что вы предоставите нам сведения на сей счет, а также о врагах, которые у нее могли иметься. Я не знаю латынь. И насколько мне известно, врагов у нее не было. Я провел предварительную проверку ее прошлых судов, сообщил Эндрюс. Она вела ряд дел по наркотикам, синдикатам, бандам. Некоторые субъекты весьма опасны. <tive connection> <sources> Наверное, я как-то ни разу не задумывался об этом, признался Дэвидсон. И у нее был личный телохранитель. Не знаете почему, спросил Декер. «Тайлер что-то упоминал об этом после обеда с ней, так что я смснул Джулии, чтобы узнать, в чем дело». Она так и не ответила. Деккер с задумчивым видом кивнул. «А у вас есть враги?» Дэвидсон удивленно вскинул глаза. «Это у нее был телохранитель, не у меня». «Может, она была осторожнее. Итак?» «Есть враги?» Дэвидсон отвел взгляд. «Нет, нет врагов. Слушайте, я... я должен закончить этот разговор. Я... мне... меня тошнит!» — и ринулся прочь из комнаты. Выйдя из дома, они встали вокруг машины Эндрюса. «Вы уделили что-нибудь из своей беседы с Тайлером?» поинтересовалась Уайт. «Подтвердил алиби отца во всех отношениях, так что, если только пацан не врет, чтобы прикрыть предка, в чем я сомневаюсь, Барри можно вычеркнуть из списка подозреваемых, если время смерти подтвердится. Тайлер сказал, что не видел никаких охранников в доме матери, когда был там» но сообщил, что мать ему об этом сказала, и что это из-за какой-то глупости, связанной с ее работой. Вероятно, это формулировка Тайлера, а не судьи. Как же он не видел там телохранителя? Но если охранник все время был снаружи, если прибыл и убыл, пока Тайлер спал, такое вполне могло быть. Надо получить эти сведения в компании. «Значит, бывший муж может быть чист и свободен?» — уточнила Уайт. «Не обязательно», — возразил Декер. «Возможно, мы имеем дело с заказным убийством. Тогда его алиби не имеет значения». Когда Амас садился в машину и захлопнул дверцу, его телефон зажужжал. Он узнал номер. «Эрл Ланкастер».